Норвежская «Колбасная». Когда мы перед экспедицией встретились в вестибюле школы, воздух дрожал от напряжения. Пока еще все мы были в человеческом обличье. Куки, одетая в зеленую куртку, робкая худенькая девочка с курносым носиком, усыпанным веснушками. Тикаани — крепкая сильная девушка со смуглой кожей и черными глазами индианки, в которых ясно читалось недовольство. Ей явно не хотелось пускаться в это приключение с такими компаньонами если это задание вообще можно считать приключением. Тоже мне сложность купить в какой-то дурацкой аптеке идиотские таблетки и бинты. «Ну, как будем действовать?» — спросил я девочек. «Один из нас должен идти в зверином обличье. И, как мы все понимаем, это буду не я. А иначе вам придется навещать меня исключительно у чучельщика. Или, если повезет, в зоопарке». «Да все ясно!» — пробурчала Тикаани. Я впервые увидел у нее на шее вырезанный из дерева амулет в виде головы волка. «Оберег от несчастий». «Ну а ты, Куки, ты могла бы в обличье опоссума посидеть у Карга на плече?» «Нет-нет, пожалуйста, не надо, я умру от страха», — запречитала Куки. Мы с Тикаани закатили глаза. С ней все ясно. «Притвориться мертвой, как все дикие опоссумы, перед лицом опасности. Придется нам справляться с заданием без нее». «Да пойми ты, наконец, никто тебя не тронет!» — попыталась уговорить её Тикаани. Куки осторожно улыбнулась. «А может, ты пойдёшь в обличье волка?» Было слышно, как Тикаани скрижищат зубами. «Ладно», — наконец согласилась она и мрачно взглянула на меня. «Можно подумать, это я виноват, что нам досталось такое малоприятное задание». Я вздохнул. Кому-то всё-таки придётся это сказать. «В этом случае нам...» Э, нужен ошейник, иначе никто не поверит, что ты собака. Это предложение понравилось Тикани ещё меньше. Она тихонько зарычала. Очень надеюсь, что мы не подерёмся, иначе получим за сотрудничество неудовлетворительно, даже не выходя из школы. Но тут Тикани меня удивила. Думаю, у миссис Паркер найдётся парочка. Надеюсь, мне что-нибудь подойдёт. И ушла размашистым твёрдым шагом. Мы с Куки переглянулись и выдохнули. К нашему удивлению, тикани вернулась подходящим ошейником и поводком. Видимо, у миссис Паркер, оборотня мопса, был достаточный запас таких маскировочных приспособлений. Жаль только ошейник был розовым и украшен сердечком. Тикаани держала отвратительную вещицу кончиками пальцев как можно дальше от себя, словно утонувшую крысу не первой свежести. «Наденем сразу?» — предложил я. тикани посмотрела на меня, как на полоумного. «Позже!» Отрезала она, и я сразу понял, почему, учуяв поблизости клифа и бо. На парковке настала пора превращений и маскировки. Большая белая волчица застыла неподвижно со вздыбленной на загривке шерстью и терпеливо ждала, пока я надену на нее ошейник и прикреплю длинный кожаный поводок. У меня было такое чувство, что на другом конце поводка находится мешок со взрывчаткой. Наконец-то Эо отвез нас в город. «Развлекайтесь! Позвоните мне, как закончите!» — сказал он, не вынимая жевательные резинки изо рта. — У кого общий телефон? — У меня. Гордо отозвалась Куки и подняла мобильник вверх, чтобы тут же спрятать обратно. Глядя, как мы собираемся в путь, наш завхоз не скрывал улыбки. Уж он-то точно знал, зачем нас отправили в эту экспедицию. Вероятно, я должен попытаться найти общий язык с волками. А Куки, глаза у которой уже сейчас округлились от ужаса, должна научиться побеждать свои страхи. Однако на этот раз мне тоже было страшно. Помощники Эндрю Миллинга потрудились на славу. Его лицо смотрело на меня отовсюду. Ухоженные светлые волосы, волевой подбородок, жёлтые глаза хищной кошки, скрытые карими контактными линзами. Его слова всё ещё звучали у меня в ушах. «Ты пожалеешь об этом, Карок. Горько пожалеешь. А вдруг мы столкнёмся с ним в городе? Интересно, он в курсе, что я сейчас на его территории? А если он меня подкараулит?» «Эй, в чём дело?» — спросила Тикаани в отвратительном настроении, вышагивающая рядом со мной, привлекая внимание прохожих. — Ты это о чем? — Тебе же страшно, за километры учуять можно. Ты что, в штаны наделал? Города боишься? — Нет, — отрезал я. Чего я боюсь, волков не касается. Они любую информацию сумеют обернуть мне во вред. — Ой, какая красивая собака! А что это за порода? Я вздрогнул. Перед нами стояла седая женщина в желтой шубе из искусственного меха, которая делала ее похожей на странное животное. Она протянула руку, намереваясь погладить тикани и мы с Куки застыли от ужаса. — Не трогай ее, тикани пожалуйста, — взмолилась Куки. — Она что, с дуба рухнула хвататься за меня? — возмутилась тикани но, к счастью, руку женщине не откусила. — Это э, норвежская колбасная, — ляпнул я первое, что пришло в голову. Тикани просто уничтожила меня взглядом. Женщина смотрела зачарованно. «В самом деле? Колбасная собака?» «Да, причем чистопородная», — я начал входить во вкус. «Собаки этой породы знамениты тем, что чуют колбасу за пять километров. Питаются они в основном... Хватит!» Тикани с такой силой рванула вперед, что чуть не свалила меня с ног и в буквальном смысле поволокла в сторону аптеки. Я едва успел кивнуть женщине на прощание. «Еще раз скажешь такое? Прикончу!» — заявила волчица. «Да ты что?» — не слишком испугался я. «Разве это забыла, как я на днях разделался с вашим альфа-самцом?» Тиканя лишь недовольно заворчала. Двигаясь дальше мимо магазинов, ресторанов и кафе, мы благополучно преодолели следующую пару сотен метров. Куки беспрестанно с любопытством оглядывалась по сторонам. Я сразу вспомнил, как сам впервые оказался в городе, и мы с Мией в первый раз попробовали мороженое. К сожалению, в это время года шоколадное мороженое не продавали. Но я уже знал, что на зиму у людей припасены другие вкусности, и прихватил с собой несколько долларов из своих карманных денег. «Если удачно справимся с заданием, угощу вас горячим шоколадом», — объявил я. «Здорово! Как это мило!» — обрадовалась Куки. «Сам пей свой дурацкий шоколад!» — проворчал этикане и обнюхала фонарный столб. Прозвучало это совсем не враждебно а так, словно я отвлек ее от важного занятия. В одной руке я держал поводок, другой сжимал кошелек с деньгами. Еще три древесные длины, и мы в аптеке. Даже проведя два года среди людей, я не привык к их мерам длины. Автоматические двери аптеки разъехались перед нами, и мы оказались внутри. Тут же нахлынули запахи. Мыло, химии и растаявшего у порога снега. Втроем мы подошли к стойке. Мы почти справились. «Спросить то, что нам нужно», — Шерри дала список, «заплатить, убраться отсюда по-быстрому и вызвать Тео». «Может, Куки будет спрашивать и платить? Ей нужно потренироваться», — предложила Тика и поскребла задней лапой ошейник. «Хорошая мысль», — поддержал я. «Аптекарша смотрела на нас озадаченно». «С чего бы это? Обычные люди тоже разговаривают с собаками. Я видел это в моей приемной семье, у Релстонов». «Но я еще никогда ничего не покупала». Возразила Куки и обвела удивленным взглядом бесчисленные баночки с кремами, заполняющие полки. «Мне тоже понадобилось время, чтобы понять, зачем люди постоянно втирают себе в лицо эти странные субстанции, похожие на слизь улитки с ароматом раздавленных цветов». «Ну, тогда смотри, как это делает Карак, а в следующий раз попробуешь сама». Тика нетерпеливо смотрела на нас снизу. Я вздохнул. «Хорошо, пусть будет так» и повернулся к сбитой с толку аптекарши. Она ведь могла слышать только часть разговора. Чтобы как-то отвлечь ее, я зачитал ей список Шерри. Бинты, дезинфицирующие средства и обезболивающие таблетки. Делать покупки я уже умел. Моя приемная мама Анна Релстон научила меня еще два года назад. Аптекарша положила часть заказанного на стойку и спросила, «Какие конкретно таблетки вы хотите?» И тут же выдала скороговорка с дюжин разных названий, которые мне ни о чем не говорили. Я смотрел на нее растерянно. «Давайте самые сильные», — выдал я наконец и сунул в руку Куки кошелек, чтобы она училась платить. Но тут послышался шум раздвигающейся двери. В аптеку вошел кто-то еще. К сожалению, это оказалась пожилая женщина с маленькой собачкой. Хотя собачка — это громко сказано. Это было крошечное волосатое нечто в пальтишке и с бантиком на голове. Собачка пряталась внутри дамской сумки. И совершенно сдурело, учуяв меня эти этикаани. Просто невероятно, сколько шума может произвести такое микроскопическое существо. Я не понимал ни слова. В собачьем языке я не силен. Возможно, волосатая животинка отчаянно пыталась сигнализировать своей хозяйке, что здесь притаились волк и пума. Но старушка, к счастью, слышала только лай. Зато какой. «Сузи и золотко, что с тобой?» растерянно вопрошала женщина и чесала это недоразумение за отвисшим ушком. «Тише, тише, малышка моя, мы скоро пойдем домой, и моя детка получит сосиску». Но детка не хотела сосиску. Она хотела атаковать нас, причем немедленно. Она вырвалась наружу из сумки, а хозяйка пыталась удержать ее за украшенный бисером ошейник. Мы переглянулись и поняли друг друга без слов. Уходим отсюда. И не только потому, что лай звенел в ушах. Было понятно, что тут не обберешься проблем. К сожалению, аптекарша делала все, ну, очень медленно. Лай сбивал с толку, и ее тоже. Я нетерпеливо переминался с ноги на ногу. И тут волосатый комок выбрался-таки из сумки и помчался по полу так быстро, как только позволяли его крошечные лапки. Прямо на нас. Куки тут же спряталась за стойку с кремами. А микрособака устремилась к Тикаане. Наверное, она невероятно гордилась собой. Как же, загнала волчицу. А потом все произошло очень-очень быстро. Тикаане схватила этот комок шерсти за пальтишко и тряхнула так, что съехал бантик. Хозяйка заверещала еще громче, чем ее микрособака. Звуки, вылетающие из ее рта, были сродни пожарной сирене. Аптекарша закричала и замахала руками. Не понимая, чем это могло помочь. Очевидно, американские горки пришлись микрособаке не по вкусу. Она заскулила почти так же громко, как до того лаяла. Когда тикание ее отпустила, она, поджав хвост, помчалась к сумке и ринулась туда головой. Только зад остался торчать. Но ее хозяйка продолжала орать. В аптеку вошли двое молодых людей в толстых зимних куртках, озадаченно осмотрелись и громко спросили. «Все в порядке? Помощь не нужна?» «Уходим отсюда, быстро!» — крикнул я. Мы рванули к выходу, перескочили через стойку для зонтов, чуть не врезались в автоматические двери, которые не успели перед нами открыться, и, наконец, оказались снаружи, на свежем, холодном воздухе. Я бежал впереди, сворачивая в какие-то боковые улицы, где было поменьше людей, и слышал за собой топот ног. «Неужели молодые люди преследуют нас?» «Кучка совиного помета! Если они нас схватят, нам каюк!» Я скользнул за угол в какой-то очень узкий проулок, где пахло грязным снегом, мышиным пометом и размякшим картоном. В проулке стояло несколько мусорных контейнеров. «Быстро! Внутрь!» Я выбрал синий, из него пахло наименее противно, и сдвинул крышку. Быстро подтянулся и перевалился за борт, прямо в шуршащую кучу макулатуры. Нечто огромное с волосатыми лапами прыгнуло на меня и принялось топтаться. Понятно. Тикани. Закрывая крышку контейнера, я случайно ударил её сапогом. Теперь мы квиты. Сидим тихо, прошептал я, и мы затаились. Топот и крики затихли вдали, но мы не двигались с места. Может, они завернут сюда на обратном пути, сказал я Тикани. Лучше побудем здесь, пока всё не утихнет. Просто класс. Миссия провалена, таблеток нет, об оценках лучше вообще не думать. Стоп. А где куки?